24 июня 37 -го. Для одних наши советы посох надежный, для других несносный груз. Одни примут совет как нечто долгожданное, но другие в каждом совете найдут повод к недовольству. Не может человек понять, насколько совет должен сгармонизироваться с его сознанием. Нельзя применить многие полезные действия именно лишь по причине отвергания их. Добро не живет с отверганием. Добро имеет дверь открытую, ему не нужны замки. Только в братстве можно научиться открытости и сокровенности.